4. Солнце клонилось к закату. Дрейк, стоя на пороге, заметил, что автоматически пересчитывают людей, нестройной толпой возвращающихся из долины горячих ключей. Там они высаживали в грунт, привезенные из Антарктиды деревья. Посадка проводилась, разумеется, под пристальным и неусыпным присмотром Бичема, который вообще очень переживал из-за этого и каждый раз прибегал советоваться к начальнику базы. К вечеру, слава богу, работа была в основном завершена. Содержимое одного целого тюка и одного распотрошенного, состоящее из толстых шестифутовых стволов, было рассажено со всеми предписанными наукой предосторожностями. Тщательно выбранная площадка была сухой и вместе с тем с достаточно теплой от подземных вулканических процессов почвой. Но для биолога это был только предварительный этап. Ему еще долго предстояло нервничать, И терзаться сомнениями: Смогут ли укорениться и прижиться на острове загадочные образцы растительности из Оазиса, затерянного во льдах Южного континента. Дрейка в настоящий момент проблемы непоседливого бичима занимали мало. Он наблюдал за возвращающимися в поселок островитянами. Те брели поодиночке и парами, устало передвигая ноги по усеянной камнями земле, и время от времени, пропадая из поля зрения из-за неровности почвы или за редкими купами низкорослых искривленных деревьев. «Вроде бы все на месте», — сказал Дрейк, закончив почет и повернувшись к норе. «Знаешь что, меня сильнее всего бесит. Если в дальнейшем больше ничего не произойдет, ко мне навсегда прилипнет ярлык фантазера и лунатика, который не в состоянии объяснить, что же такое случилось. А если произойдет, всех собак все равно повесят на меня». «Почему, мол, не предотвратил? Завидная у меня должность, правда?» Они находились на крыльце деревянного домика, под крышей которого соседствовали клуб с комнатой отдыха и административные службы базы Гоуайленда. В одном из сборных металлических ангаров, близ посадочной полосы, что-то гудело, жужжало и лязгало. Это механики под руководством Холлистера монтировали какое-то хитрое приспособление с помощью которого рассчитывали приподнять самолет и высвободить шасси. С наветренной стороны прибрежных утесов доносился грохот прибоя. Над птичьим базаром на южной оконечности острова зависло крапчато-белое с размытыми очертаниями облако. В крытой пристройке к радиорубке ритмично стучал генератор. Томбелден размахнулся и кинул бейсбольный мячик в подручного кока. Тот ловко поймал его и метнул обратно. Они продолжали перебрасываться, но по ленивым, неточным броскам игроков видно было, что играют они не для развлечения, а просто так, лишь бы убить время. За весь день не было отмечено ни малейшего отклонения от нормы и привычной рутины. Не было зафиксировано ни одного происшествия, из-за которого возник хотя бы косвенный повод для дальнейшего беспокойства. Дрейка эта томительная неопределенность буквально сводила с ума, потому что он не знал, что делать. То ли принимать дополнительные меры безопасности, то ли расслабиться и оставить все как и есть. Вчерашние события побуждали его закрутить гайки. Все-таки из десяти человек на борту транспортника выжил только один, да и тот застрелился сразу после посадки. А потом этот непонятный, бессмысленный погром на складе И исчезновение тела пилота. И ни единой зацепки, ни одной разумной догадки. Сильнее всего действовало на нервы то, что цепочка этих загадочных происшествий прервалась столь же внезапно, как началась. Во всяком случае, пока не найдется приемлемого объяснения, расслабляться не стоит. Враг мог затаиться, чтобы нанести новый удар в самый неожиданный момент. Мне кажется, Задумчиво сказала Нора, что многие из нас стараются убедить себя в том, что ничего страшного не случилось. Когда человек сильно напуган, он не понимает, чем именно и как с этим бороться. Он легко зацикливается. Мысли его движутся по замкнутому кругу, а это ведет к депрессии и душевному расстройству. Самый простой способ решения проблемы – прекратить думать. Но такой выход имеет свои минусы потому что, когда человек прекращает думать, ему становится не по себе. «Дорого бы я дал», – мрачно проворчал Дрейк, – «чтобы один наш общий знакомый по имени Сполдинг либо зациклился окончательно, либо перестал думать. Только вряд ли он преподнесет мне такой подарок. Сполдинг и раньше многим действовал на нервы, а в последние дни окончательно всех достал». Еще до катастрофы он числился первым кандидатом на отправку домой, но это не помешало ему навязчиво ухаживать за норой. Дрейк, правда, очень сомневался в искренности его чувств и в искусственном увлечении рок-н-роллом. Конечно, трудно было отрицать, что жизнь обитателей Гоу-Айленда во многом напоминала тюремное заключение. А главное, они были лишены ощущения причастности к славному делу освоения Антарктиды. Ведь трудно считать героизмом такую будничную работу, как заправка и загрузка раз в неделю очередного транспортника. Хотя именно для этого и была построена база на острове и наняты работники. Естественно, что для человека, обладающего темпераментом сполдинга, жизнь, в которой нет места подвигу, быстро утрачивала смысл и становилась совершенно невыносимой. Положение усугублялось его непомерно раздутым самомнением и постоянной раздражительностью. И с Дрейком он спорил с пеной у рта с единственной целью доказать всем, что он умнее начальника. И с бутылками своими дурацкими носился, как с писаной торбой, чтобы потом, если они все-таки пригодятся, иметь лишний повод козырнуть своей предусмотрительностью и проницательностью. Да и сейчас Полдинг был занят лихорадочным изобретением новых гипотез, планов и методов обороны. И с достойным лучшего применения рвением, старался тут же донести их до сведения окружающих, дабы те незамедлительно занялись притворением в жизнь его гениальных замыслов. Учитывая всеобщую нервозность и неуверенность, Дрейк не мог себе позволить просто послать его ко всем чертям. Это не улучшило бы моральное состояние подчиненных. Но ну и поощрять бредовые идеи он тоже не собирался. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь расслабился и утратил осторожность. Как ни крути, а какая-то неведомая тварь расправилась с девятью здоровыми мужчинами в самолете, а потом еще слопала труп несчастного Брауна. Не мудрено, что Дрейку вовсе не улыбалось доводить дело до сокращения вверенного ему персонала. Но и нельзя было допустить возникновение паники вызванной искусственно раздутыми страхами перед неизвестной и пока неопределенной опасностью. Тем более, что за последние 24 часа не наблюдалось никаких признаков нависшей над людьми угрозы. Но Сполдингу на это было наплевать, и он старался вовсю, очень настойчиво и убедительно пугая людей тем, о чем сам имел весьма неопределенное представление. «Нет, от Сполдинга необходимо избавиться», Или, по крайней мере, как-то нейтрализовать его подрывную деятельность. «Сюда идет бичем», – заметила Нора. «По-моему, он чем-то озабочен». «Ну, с ним-то все ясно», – усмехнулся Дрейк. «Биолог волнуется за свои драгоценные деревья. Понимаешь, если они у нас приживутся, никто не рискнет их сразу же снова выкапывать и увозить, потому что они могут не перенести повторного шока и погибнуть». В этом случае наш уважаемый ученый получает их в свое полное распоряжение как минимум на полгода и сможет изучать, препарировать и облизывать саженцы в свое удовольствие. Более того, в течение этого срока он узнает об этих деревьях больше, чем любой другой из его коллег на всем белом свете, что, несомненно, сделает его счастливейшим из ученых. Так что голова у него занята сейчас только одним – для других переживаний в ней просто не найдется места. Бичем шел один, шустрость и меня по каменистому грунту, ставшему грязно-сером в приближающихся сумерках. Кое-кто из вернувшихся после посадок задерживался ненадолго возле лениво играющих мечом, а потом шел дальше по своим делам. Одни направлялись в мастерские, другие сразу в жилые бараки, принимать душ и переодеться. Кто-то сунулся в дверь столовой. Узнать, скоро ли будет ужин. В ангаре, где трудились Холлистер и его команда, заканчивали сборку импровизированного домкрата с супердлинным рычагом. Для приведения его в действие предполагалось, в случае необходимости, воспользоваться лебедкой. Биолог шел, опустив голову и не замечая ничего вокруг. «Мистер Бичем!» – окликнул его Дрейк. «А ну-ка не вешать носа!» Если ваши саженцы даже не примутся, никто не посмеет обвинить вас в этом. Ученый остановился, поднял голову и грустно посмотрел на стоявшую на крыльце парочку. Господи, чего бы я только не отдал! За кислотно-щелочной анализ почвы, в которой они росли раньше! Воскликнул он жалобно. И хорошо бы иметь график годового температурного режима. А еще лучше, если бы я сам там побывал. И посмотрел, как они росли прежде, чем их выкопали. А потом он сказал озадаченно. «И мне очень хотелось бы знать, какие виды живых организмов паразитируют на этих деревьях». «Что?» — встрепенулся Дрейк. «Почему вас это вдруг заинтересовало, доктор?» «Видите ли, когда мы высаживали образцы в грунт», — стал объяснять Бичем. Я обратил внимание, что концы некоторых веток обломаны. Я допускаю, что в районе горячих озер случаются шквалистые порывы ветра или даже ураганы, которым по силу сломать сук или целое дерево. Но они всегда ломаются в том месте, где площадь сопротивления давлению воздуха наиболее велика. Самый сильный шторм никогда не оторвет самый тонкий кончик ветви. По статистике, максимальное удаление места облома не превышает третье расстояние от ствола. Следы обломов свежие? Заинтересовался Дрейк. Большей частью старые, уже начинающие зарастать. Но попадаются и совсем свеженькие. А главное, выглядят они так, словно не отломаны, а откушены. Не могу только представить, кем или чем. Может, мне следует для безопасности обнести их мелкой и проволочной сеткой? Как вы считаете? Если существуют паразиты, питающиеся именно этим видом древесины, и одного или нескольких из них занесло на остров... Он в отчаянии покачал головой, так и не закончив фразу, смысл которой, впрочем, был достаточно прозрачен, обреченно махнул рукой и пошел дальше. Нора задумчиво посмотрела ему вслед. Дрейк нервно пригладил рукой растрепавшиеся на ветру волосы. «Сегодня утром я отправил в бухту Гисела запрос», – признался он, – «в котором интересовался возможностью проникновения на борт самолета живых организмов, типа паразитов, или чего-нибудь в том же роде, о которых сейчас говорил Бичем. Меня официально заверили, что ничего подобного в природе не существует». В оазисе горячих озер не было обнаружено никакой фауны, даже пауков и клещей, не говоря уже о более крупных животных. У меня нет оснований сомневаться в правдивости ответа. «Но ведь вы сами слышали, как кто-то или что-то передвигается по складу и роняет вещи со стеллажей?» – возразила девушка. «У меня могло быть временное помрачение рассудка», – пожал плечами Дрейк конце концов, кроме меня никто ничего не слышал, верно? Тома не стоит брать в свидетели, он еще мальчишка, и ему все равно никто не поверит. Но если Бичим прав, и на остров попали какие-то твари, питающиеся его обожаемыми деревьями, рано или поздно они найдут посадку и примутся их объедать. Если это произойдет, можно попробовать отловить несколько экземпляров» используя для приманки оставшиеся на складе образцы. «Шеф, да вы же сами в это не верите!» Укоризненно воскликнула Нора. «Не верю!» Печально вздохнул Дрейк. Сумерки стремительно сгущались. Серая пелена облачности, весь день висевшая над островом, заволокла небо от края до края, лишив островитян удовольствия полюбоваться закатом. Небо на востоке потемнело, и тьма вскоре закрыла всю центральную часть небосвода. Прошло еще несколько минут, и освещенная осталась лишь бледненькая, узенькая полоска на западе. Игра на площадке прекратилась, как только в темноте стало невозможно разглядеть летящий мяч. Том Белден отправился в комнату отдыха, чтобы там провести время до ужина, а его партнер вернулся на камбус. «Почти все уже собрались». Полголоса заметил Дрейк: Да и остальные, наверное, скоро подтянутся. Глаза потихоньку привыкали к наступающей ночной тьме. Дрейк все еще видел контуры застывшего на взлетной полосе самолета, но детали уже терялись во мраке. Неподалеку лежали сложенные рядышком несколько стволов антарктических деревьев. Их вытащили сегодня со склада, но последнюю партию так и не успели отвести к границе термальной зоны ведь транспортировать саженцы приходилось на ручной тачке, а это отнимало массу усилий и времени. Пристройку к радиорубке окутывала полупрозрачная дымка, образующаяся при соприкосновении горячих выхлопных газов от работающего движка генератора с прохладным ночным воздухом. Радист покинул рабочее место и о чем-то разговаривал с невидимым в темноте собеседником. Дрейк огляделся по сторонам, и нетерпеливо зашептал на ухо девушке. «Мы в тени, и нас никто не видит. Вот только Спаркс сейчас уйдет обратно к себе». Причем Нора скользнула по рукаву его куртки. Когда она заговорила, в ее голосе прозвучали нежность и желание. «Ой, я, наверное, совсем бесстыжая, да? Потому что тоже жду, когда он уйдет, чтобы ты мог меня поцеловать. Ты ведь этого хочешь, правда?» Руки их соединились, пальцы переплелись. Даже если бы радист бросил сейчас взгляд в их сторону, он все равно не смог бы заметить ничего компрометирующего. Сокрытые от нескромных глаз под навесом крыльца, Дрейки, Нора держались за руки и, прижавшись друг к другу, с нетерпением ждали, когда Спаркс вернется к себе в рубку или отправится куда-нибудь еще. И тут вспыхнул свет. Слепящие огни прожекторов и сияние сотен лампочек, протянутых между строениями гирляндах, в мгновение ока превратили ночь в день. В перекрестье лучей высветился черный пес. Он сидел чуть в стороне от крыльца и с блаженством чесал за ухом задней лапой. В ремонтном ангаре с лязгом захлопнулись металлические ворота, а закончившие работу Холлистер и его напарники, оживленно переговаривая, сдвинулись к мужскому бараку. Из генераторной вышел главный электрик и остановился у двери, вертя головой и откровенно любуя с делом своих рук. Все вокруг изменилось, как по мановению волшебной палочки. Дрейку да даже показалось на миг, будто сложенные рядом со взлетной полосой стволы, лежат как-то по-другому, не так, как раньше. Нора негромко рассмеялась. И хотя в этот момент для веселья не было причин, чуткое ухо ее кавалера уловила не только удрученность, но и скрытую в интонации девушки ласку. «С судьбой не поспоришь, милый», – прошептала она с очаровательной улыбкой, не применув, однако, быстро отодвинуться от кавалера и мягко высвободить свои пальцы из его ладони. «Пойду-ка я в холл, постараюсь выглядеть образцовой секретаршей, чтобы никто не догадался, как сильно я разочарована». Она скрылась за дверью, оставив Дрейка скрежетать зубами, в бессильной ярости. Он ощущал себя полным кретином. Чтобы хоть как-то отвлечься, он сбежал с крыльца и направился к Холлистеру, решив узнать о его планах относительно самолета. Будучи начальником колонии, Дрейк не мог позволить себе появиться в клубе одновременно с секретаршей. Чтобы сохранить свой авторитет среди персонала базы, людей перевозбужденных и находящихся на грани нервного срыва, он должен был играть роль, бесстрастного монстра с рыбьей кровью и нулевыми эмоциями. Сидящий рядом с крылечком пес внезапно прекратил чесаться и застыл в забавной позе с вытянутой в воздухе задней лапой. Видимо, он учуял что-то интересное, потому что навострил уши и поднял морду, подозрительно принюхиваясь. Потом вскочил с места и неторопливо потрусил в сторону отчетливо выделявшейся на земле границы Между светом и тенью. Завтра попробуем. Ответил на вопрос Дрейка Холлистер, с сомнением почесав в затылке. Только сначала надо закончить одну штуку, которую мы присобачим к хвостовой секции и попытаемся ее поднять. Можно было бы и быстрее справиться. Но приходится все самим конструировать. Из подручного материала, так сказать. А поднимать эту махину нужно на целых 8 футов. Иначе колеса нам не высвободить. И все от того, что в мастерских самого необходимого оборудования не хватает. Сколько раз я требования отправлял. Все напрасно. А если завтра все получится, можете вы рассчитывать освободить дорожку за один день?» Спросил Дрейк. «Через пару дней, не раньше», — решительно ответил механик. «Хотя сама машина не так уж сильно пострадала». Как я уже вам докладывал, сэр. Браун был отличным летчиком и посадил ее прямо ювелирно, если так можно выразиться об аварийной посадке. Так что дела обстоят намного лучше, чем я ожидал. Помогло, конечно, что груза было немного, да и топливо пилот успел слить. Фюзеляж и крылья, правда, тоже немало весят. Но Брауну удалось облегчить машину, как ни крути. Из темноты донесся громкий собачий лай. Дрейк продолжал неторопливо шагать рядом с Холлистером и двумя механиками. Пес продолжал лаять. К сожалению, это не привлекло внимания людей, ведь это был самый обыкновенный лай, безо всяких признаков истерики, удивления или испуга. Так собаки обычно предваряют знакомство или дружескую потасовку. «Сегодня утром я получил от начальства нагоняй». И настоятельную рекомендацию не трогать самолет до прибытия. Дрейк не успел закончить фразу. В этот момент тишину прорезал пронзительный, жалобный, скулящий вопль такой силы, что трудно было представить, что его издала собака. Доносился он из небольшой рощицы карликовых деревьев, расположенной сразу за освещенной зоной. В этом жутком, леденящем звуке слились боль и отчаяние, смертельный ужас, И невыносимое страдание. Все четверо островитян, как по команде, одновременно повернулись на крик. Взволнованные люди хотели немедленно ринуться вперед, но сохранивший присутствие духа Дрейк остановил их порыв. «Всем оставаться на месте!» – приказал он, повысив голос. – Прежде всего, нам нужен свет. Свет и оружие. За мной, парни! Он бросился бегом к клубу, Где рядом с комнатой отдыха был его кабинет. Остальные побежали следом. Дверь распахнулась, и на пороге Дрейка встретила Нора с побелевшим от испуга лицом. Внутрь, живо! рявкнул он, плечом оттесняя девушку в коридор. Нам срочно требуются оружие и фонари. Нора прижалась к стене, пропуская мужчин. Спустя несколько секунд Дрейк снова проскочил мимо нее, сжимая в одной руке мощный фонарик а в другой заряженный дробовик. Она попыталась остановить его, схватив за рукав, но тот даже не заметил ее движения. Через мгновение он уже спешил к рощице, из которой доносился вопль. Решительные действия начальника базы сыграли роль своеобразного катализатора, подстегнув колеблющихся и заставив их присоединиться к лидеру. Мужчины хватали ружья, ракетницы, фонари и выбегали на улицу. И даже сполдинг, захваченный всеобщим порывом, бросился к ящику, в котором лежали изготовленные им бутылки с горючей смесью. После ужина он собирался провести лекцию и инструктаж по правилам их использования, заранее предвкушая триумфальный успех. Трудно сказать, решился бы он последовать за остальными, если бы не Нора. Пока изобретатель раздумывал, девушка подскочила к нему и закричала. «Скорее!» «Что ты тут стал, как бревно? Им нужен свет! Как можно больше света! А у них только фонари! Придумай же что-нибудь, ну, пожалуйста!» Сполдинг заколебался, но она торопила его. «Быстрее!» — вскричала она полным отчаяния голосом. «Помоги им, прошу тебя! Ты можешь, я знаю!» Обескураженный ее натиском, он схватил в охапку полдюжины бутылок и, важно, зашагал к выходу. Со стороны рощицы донесся звук выстрела. Узкие лучи фонарей беспорядочно прорезали тьму, выхватывая из мрака узловатые, искривленные стволы деревьев. Когда сполдинг присоединился к общей группе, Дрейк внезапно метнулся вперед, возбужденно крича. — Там что-то есть! Я видел, как оно шевельнулось! Луч его фонаря заскользил между стволами и причудливыми суковатыми ветками. К нему тут же подключились другие, шаря то по земле, то по корням деревьев. Но их и уродливые комли, покрытые у основания хомели шайником, казались вырубленными из гранита, неподвижными изваяниями. Да и в подлеске, состоящем в основном из низкорослых древовидных папоротников, также не было видно ни малейшего движения. «Я мог бы помочь с освещением», – нерешительно предложил Сполдинг. «Тут у меня несколько бутылок с газолином». «Отлично!» – перебил его Дрейк. «Разбей-ка одну, а то с этими треклятыми фонарями ни черта не видно». Парень сунул палец в петельку и потянул за нее, одновременно подбросив бутылку вверх. Прилаженная к горлышку спичка чиркнула о шершавую полоску наждачной бумаги и загорелась. Падая, бутылка ударилась о камень и разлетелась в дребезги. Горючая мгновенно вспыхнула и языки пламени взметнулись футов на 10, а то и выше. Площадь основания импровизированного факела в диаметре не более ярда в начале быстро увеличивалась, растекался газолин по грунту. «Вторую давай!» — одобрительно гаркнул Дрейк. «Направо бросай, и сразу третью в другой конец». Сполдинг повиновался, но благоразумно не отошел от толпы, предпочитая метать зажигательные снаряды под покрытием тел, и ружей соседей. При этом он несколько проигрывал в точности, зато наверняка выигрывал в безопасности. Оранжевое пламя разлилось вокруг рощицы, окружив ее по периметру почти сплошным огненным кольцом и высветив как на ладони все пространство между деревьями, но нигде не было никакого движения, кроме колышущихся от ветра ветвей и листвы. «Ну ведь там точно было что-то!» горячился Дрейк. «Я сам видел, как шевелились ветки, и все слышали какую-то шумную возню. Было там что-то живое. Голову даю на отсечение!» Томблден, стоя немного в сторонке, продолжал шарить по земле лучом фонарика. Внезапно он воскликнул дрожащим голосом. «Эй, посмотрите-ка сюда!» Небольшой участок сравнительно мягкого грунта покрывали глубокие борозды и царапины. Именно такие может оставить крупная, сильная собака, упираясь своими задними лапами, если потащить пса куда-то против его воли. Найденные следы объясняли, по крайней мере, причину предсмертного вопля несчастного пса, но по-прежнему не давали ни малейшей подсказки об облике и повадках напавшего на собаку существа. Дрейк перевел взор от испещренного следами борьбы грунта и с ненавистью стал смотреть на озаренную языками газолинового пламени рощицу. Бичем повел себя по-другому. Он низко нагнулся и приблизил свой фонарь почти вплотную к земле, отслеживая каждую вмятину и бороздку на ней. Картина вырисовывалась предельно ясная. Собаку кто-то тащил. Она отчаянно сопротивлялась, упираясь лапами и цепляясь когтями за все, что попадалось. С корней близ лежащего дерева был содран целый пласт мха, а на покрытой трещинами коре отчетливо белели свежие царапины. Следы определенно вели вглубь рощи, но в ней никого не было, никого и ничего. Расхрабрившийся сполдинг вышел вперед и эффектно разбил еще одну бутылку с горючим, случайно или намеренно сделав это прямо на опушке, всего в нескольких ярдах от растущих на ее краю живых деревьев. Теперь рощица просвечивалась насквозь, как в рентгеновских лучах. Дрейк выругался. «Я иду туда», — объявил он. «Освещайте меня фонарями, но если вздумаете полить, цельтесь получше». Было неимоверно трудно и просто страшно заставить себя сделать первый шаг. Но сейчас роща была освещена как днем, к тому же сполдинг поджег пятую, И шестую в бутылке и побежал за новыми. Дрейк крепко сжимал дробовик, внезапно вспотевший ладонью. По спине побежали мурашки, и заструился холодный пот, но он упрямо продвигался к центру рощи, больше терзаясь по поводу собственного малодушия, чем страшась возможных в будущем обвинений в неумелом руководстве. Как бы то ни было, а вся ответственность за происходящее на острове лежала на нем. Значит, с него потом и спросится. Мелкие сучьи и ветки цеплялись за одежду, мешая идти. Липкие, холодные щупальца страха заставляли желудок спазматически сжиматься, а сердце колотилось так, будто оно готово выпрыгнуть из груди. Было ужасно отвратительно, невыносимо и очень стыдно. К счастью, вся рощица протянулась на полсотни футов в одном направлении и не более, чем на 60 в другом. Деревья росли как придется, то прижимаясь едва ли не вплотную друг к другу, то разбегаясь в разные стороны. Там, где они теснились, приходилось либо идти в обход, либо протискиваться между стволами. Но все это время Дрейк не забывал обшаривать каждый дюйм поверхности, каждый открытый участок коры, черпая силы и сосредоточенность, в охватившей его ледяной ярости. Что-то громко хрустнуло за спиной, заставив его резко в прыжке. Развернуться и вскинуть ружье. Но это оказался всего лишь Томми был Дэн с фонарем в одной руке и ракетницей в другой. Юноша то и дело спотыкался лицо его было бледным и мокрым от пота. Ему наверняка было страшно, и все же он нашел в себе силы и мужество последовать за начальником. Я. я подумал, объяснил Том, запинаясь и стуча зубами. Что вдвоем нам будет, будет проще освещать дорогу? Дрейк кивнул. В причудливом переплетении света и теней, отбрасываемых стволами и сучьями деревьев, действительно было сложно толком разглядеть что-либо. «Смотри в оба! Особенно себе под ноги!» – строго предупредил он. «Не исключено, что эта тварь выпустила собаку, когда мы появились!» Продолжая дрожать и стучать зубами, Бэлден направил луч фонаря на землю прямо перед собой. В широком овальном пятне мелькали то деликатные побеги девичьих волос, то более жесткая и грубая поросль орляка. Дрейк без разбору давил ногами все подряд, нетерпеливо озираясь вокруг, но не находя взглядом того, что искал. Том сопровождал его, стараясь не отставать ни на шаг. Они несколько раз пересекли рощу из конца в конец, освещая фонарями все подряд. Деревья от корней до крон... Цепляющийся за землю стланник, заросли папоротника и шелковистые вкрапление мха. Расположившиеся по периметру люди стояли на готове с заряженными ружьями, не спуская глаз с прочесывающих рощу и следя за каждым их движением. Дрейк с Белденом уже неоднократно обыскали рощицу вдоль поперек, но так и не нашли не только тело собаки, но и ни единого клочка шерсти. Не обнаружили они и никаких признаков неведомого агрессора. Единственной живностью, попавшейся им на глаза, было какое-то ночное насекомое. Еще в одном месте они наткнулись на широкую паутину, натянутую между двумя ветвями и влажно поблескивающую в отсветах бушующего вокруг пламени. На поверхности тоже ничего подозрительного не нашлось, только папоротники, мхи, да торчащие из земли узловатые корни. Окончательно убедившись, что в роще нет никого страшнее пауков и ночных бражников, Дрейк прекратил поиски и вернулся к основной группе. Газолиновые лужи к тому времени выгорели, но давали еще достаточно света, чтобы уверенно ориентироваться. Я на все сто убежден, что там кто-то был, заявил он в бешенстве, топнув ногой. Мы все видели колышущиеся ветви и слышали громкую возню. Но сейчас там пусто. Кто бы там ни был, он успел улизнуть через дальний конец, пока мы тут на ближнем толклись с фонарями. Одно, можно сказать, наверняка, свет ему точно не по душе. Не сомневаюсь, что его прогнал именно свет. Вот уж не было печали, сердито прогудел Холлистер. Пока не завезли собак, на острове вообще никаких животных отродясь не водилось. Птицы, да больше никого. — Птицы собаку утащить не могут. Да и зачем? Они рыбу жрут. Так кто же тогда зацапал бедного пёсика? — Знаете, друзья, — нерешительно заговорил Бичем, — судя по царапинам и бороздам на грунте, у меня сложилось впечатление, будто собаку старались оторвать от земли и утащить куда-то вверх, слабо помигивая. На земле догорали последние капли горючего из разбитых бутылок. Усталым голосом Дрейк скомандовал возвращаться по домам. Люди разочарованно потянулись в сторону поселка. «Стоп!» – неожиданно воскликнул начальник базы, вспомнив реплику механика. «Скажите, доктор Бичем, может, среди птиц на гнездовье случайно затесаться какой-нибудь хищник? Орел, кондор, крупный стервятник?» «Вы забыли еще упомянуть гигантских полярных сов», — добавил биолог. «Увы, вынужден вас разочаровать. Во-первых, мы ни разу ничего подобного на острове не видели. А во-вторых, хищным пернатым здесь попросту нечем питаться. Нет ни кроликов, ни крыс, ни мышей. Кроме того, утащить крупного взрослого пса...» и под силу ни одному из вышеперечисленных видов. Это научный факт. «Но мы же видели и слышали, как кто-то копошился в ветвях», возразил Дрейк, не желавший так легко сдавать позиции. «Ни одна крупная птица с размахом крыльев в несколько футов ни за что не рискнет сунуться в чащу, где близко расположенные деревья и переплетенные кроны не позволят ей ни опуститься на землю, ни взлететь, — авторитетно заявил Бичем. — Как я уже говорил, это абсолютно исключено. Учтите также, что собаки невероятно живучи, особенно дворняги. Никакая хищная птица не в состоянии прикончить такого здорового пса в считанные минуты даже если чисто теоретически допустить, что у нее хватит сил унести его мертвое тело. Полагаю, у вас нет сомнений в том, что собака погибла? Какие уж тут сомнения?» — хмуро буркнул Дрейк. «Или вы не слышали, как она визжала?» Чем ближе они подходили к строениям базы, тем светлей становилось вокруг. Не только фигуры возвращающихся людей но и мельчайшие детали их одежды и снаряжения отчетливо выделялись в ярком сиянии десятков прожекторных лучей и сотен лампочек. А в самом центре поселка было светлее, чем солнечным днем. Так, во всяком случае, показалось уставшим, расстроенным людям. Возле административного здания Дрейк остановил отряд и заговорил спокойным, бесстрастным голосом. Никто из нас, к несчастью, не успел заметить тварь, убившую и утащившую одну из наших собак. Это очень плохо, но теперь мы знаем о ней немного больше. Можно считать доказанным, что она боится света. Мы были рядом с ней, но никто не подвергся нападению. Полагаю, ее остановил свет наших фонарей. Мое утверждение подкрепляет и тот факт, что в дневное время никаких признаков активности с ее стороны не наблюдалось. Схватка с пассажирами в самолете также не может служить опровержением, потому что в грузовом отсеке во время полета достаточно темно. Также темно вчера было на складе. Пока внутри не горел свет, там что-то двигалось. Как только я включил рубильник, оно либо сбежало, либо спряталось. Следовательно, свет – это главная и основная гарантия нашей безопасности. «Отныне всем категорически запрещается выходить по ночам за пределы освещенной зоны, без моего персонального разрешения, которое я могу дать лишь в том случае, если сочту причину важной и убедительной. Всем понятно?» Толпа одобрительно зашумела, и только у Кейси, одного из складских рабочих, нашлись возражения. «Послушайте, мистер Дрейк!» – обиженно сказал он. Я вовсе не утверждаю, что такой уж смельчак, но когда мне приказывают бояться темноты, не могу сказать, что мне такое по нраву. Поверьте, друзья, я и сам не в восторге, что вынужден отдать этот приказ. Примирительным тоном сказал начальник базы. Но пока мы не узнаем больше, придется его выполнять. Всем без исключения. Слишком много людей уже поплатилось жизнью, чтобы игнорировать опасность. На пороге появился сполдинг. «Поймали кого-нибудь?» Простодушно осведомился он. Дрейк сердито зарычал, взбежал на крыльцо и направился в свой кабинет. Только сейчас он сообразил, что из пятнадцати мужчин, находящихся у него в подчинении, восемь были с ним в рощице, из которой доносился предсмертный крик собаки. И только семеро остались в поселке, чтобы охранять женщин. Он обругал себя и мысленно поклялся, что не допустит в будущем такой промашки. Войдя в офис, Дрейк отодвинул ногой кресло и с размаху плюхнулся в него. Трагическая гибель ни в чем не повинного пса и безрезультатные попытки ночного убийцы привели начальника базы в состояние сильнейшего раздражения. Его не радовал даже тот факт, что теперь можно было считать окончательно доказанным присутствие на острове некоего существа безусловно опасного для людей и животных. Но доказательство это, строго говоря, носило довольно сомнительный характер. До аварии транспортника существо вообще никак не проявляло себя, а после того ни разу не показалось на глаза, хотя уже минимум дважды выказало свою агрессивность. Похоже, оно действительно предпочитало ночной образ жизни, поэтому никто до сих пор не мог не только его описать, но и представить. А теперь ему, Дрейку, предстоит докладывать начальству о новом событии и связанных с ним подробностях, которые правительственные чиновники, сидящие в своих уютных кабинетах, неизбежно сочтут невероятными и фантастическими. Большие шишки, неодобрительно покачивая головами, несомненно заявят, что исчезновение какой-то дворняги не такое уж серьезное дело, чтобы ломать из-за этого копья. Оно может быть объяснено тысячу правдоподобных причин, не имеющих никакого отношения к предполагаемому присутствию на острове некоего существа, больше похожего на продукт необузданной фантазии шизофреника, нежели на реально существующий объект. В кабинет без стука ворвалась разъяренная нора. «Зачем вы один полезли в эту чащу?» – закричала она звенящим от гнева голосом. «Зачем вам понадобилось самому рисковать жизнью? И это после того, как умоляли меня соблюдать осторожность. Вы бы хоть обо мне подумали!» Дрейк устало поднял голову. «Я должен был доказать, что не сошел с ума», – бесстрастно произнес он. «И я должен был встретиться с ним лицом к лицу, чтобы перестать наконец сомневаться в собственном здравомыслии. Теперь я, слава богу, в этом уверен». Зато испытываю серьезные опасения о разумности принятых мер. Хорошо, хоть мы убедились, что это погонь, прикончившая собаку. Определенно боится света. Так что, если не хочешь нарваться на неприятности, не забредай в темные уголки по ночам. Да и днем я бы не советовал. Девушка в отчаянии всплеснула руками. Дверь за ее спиной была открыта. Из нее доносились возбужденные голоса, собравшихся в комнате отдыха островитян. Закрывать ее сейчас было рискованно, так как могло вызвать нежелательные подозрения. «Зато я знаю, как теперь называть это существо», сообщил Дрейк несколько повеселевшим тоном. «Пусть маленький, но все же прогресс». «О чем вы говорите?» В недоумении посмотрела на него Нора, которая никак не могла унять дрожь. Ее охватил трепет. Когда кто-то рассказал, как бесстрашно начальник базы с ружьем наперевес один полез в рощу, куда кто-то большой и страшный, сотрясая деревья, утащил несчастного пса. Это снарк, сказал Дрейк, выдержав паузу и словно не замечая, в каком состоянии находится его симпатия. Помнишь охоту на снарка? Как все его долго ловили, а потом выяснилось, что снарк это игровоображение. Но не шутка. Неободряющая улыбка Дрейка не помогли поднять настроение девушки. В кабинет уверенно вошел Сполдинг. Вид у него был деловитый, физиономия удовлетворенно сияла. Считаю абсолютно доказанным, заявил он, победоносно улыбаясь, что бутылки с горючей смесью оказались самым надежным и действенным средством обороны против монстра. Примите мои поздравления, мистер Сполдинг. «Равнодушно», — сказал Дрейк, — «если не сочтете за труд составить докладную записку на этот счет, я завтра же распоряжусь, чтобы Спаркс передал ее в Вашингтон. Не сомневаюсь, что ваши выдающиеся заслуги будут должным образом оценены и отмечены, если только нас всех прежде не упакуют в смирительную рубашки», — добавил он после непродолжительной паузы. Я говорил с людьми, которые были с вами с самого начала. Продолжал Сполдинг, пропустив иронию мимо ушей. С теми, кто своими глазами видел, как колыхались ветви деревьев в лучах фонарей. Так вот, в их показаниях я заметил совершенно поразительную деталь. Я весь внимание. Поощрительно кивнул начальник базы, сознательно прекратив попытки сразить сарказмом этого самовлюбленного идиота. Его наглость привела Дрейка в отчаяние еще и потому, что мешало немедленно сию минуту утешить нору, застывшую у стола с дрожащими губами и мертвенно бледным лицом. Все свидетели говорят о том, уверенно продолжил Сполдинг, что их фонари были направлены на раскачивающиеся ветви одного или нескольких стволов. Каждый из них отчетливо видел движение, но ни один, заметьте, ни один. Не видел того, кто эти ветви раскачивал. Люди находились на расстоянии всего 30 футов и были просто обязаны заметить хоть что-нибудь. Но никто ничего не видел. Вы отдаете себе отчет, какие выводы следуют из этих фактов? Ну уже, мистер Дрейк, пораскиньте мозгами. В данный момент я усиленно стараюсь воздержаться от напряженной умственной деятельности, мистер Сполдинг. Расслабленно сказал Дрейк. «По всей видимости, мои мозги не обладают должными качествами, чтобы справиться с волнующей вас проблемой». «Но вы можете представить себе живое существо?» Не отставал настырный завскладом. «Забравшиеся вглубь чащи, раскачивающие ветки деревьев, не тревожа при этом самих стволов, и невидимое на расстоянии 30 футов в направленных лучах полдюжины фонарей». «Нет, не могу», – честно признался начальник базы хотя не стану отрицать, что именно так все и происходило. Сполдинг многозначительно хмыкнул и выпятил грудь. «Возможно», – важно объявил он. «Моя версия покажется вам малоубедительной, но в морях и океанах живет множество видов прозрачных существ. Исходя из имеющихся в нашем распоряжении фактов, я готов взять на себя смелость утверждать, что мы имеем дело с одним из таких живых организмов. Он прозрачен. И потому не видим. Могу привезти. Дрейк поднялся из кресла и выпрямился во весь рост. Ну вот что, Сполдинг, прогремел он. Я проявил массу терпения, выслушивая ваши бредни. Но будь я проклят, если соглашусь проглотить еще и это. Да будь ваша тварь целиком прозрачная, как стекло или пластик, она все равно отражала бы направленные на нее лучи. Даже мыльный пузырь оболочка которого не толще доли микрона, заметен в отраженных лучах. Раз мы видим стекло, пластик и мыльные пузыри, то разглядели бы и прозрачное живое существо. Если только коэффициент преломления его тела не совпадает с коэффициентом преломления воздуха, что в принципе невозможно. Завскладом снисходительно усмехнулся и укоризненно посмотрел на разъяренного начальника. «А по-моему...» Вы просто завидуете тому, что не вы, а кто-то другой первым докопался до истины. Терпение Дрейка окончательно лопнуло. «Каждое природное явление имеет причину», — заговорил он дрожащим от ярости голосом. «Иногда мы этих причин действительно не знаем, но в данном случае ваш номер не проходит. Скажите, на кой черт невидимость живому существу, обитающему в Антарктиде?» От кого ему прятаться, если оно достаточно велико и сильно, чтобы справиться с десятком здоровых мужчин, сбрасывать со стеллажей здоровенной коробки, утащить куда-то труп и растерзать большую взрослую собаку? Вы не находите, что подобные качества делают это существо самым опасным и смертоносным на всем ледовом континенте, при том, что следующий за ним погибельности – королевский пингвин? У монстра же нет природных врагов. Это другим от него нужно прятаться, а не наоборот. Ни пингвины, ни другие морские птицы не в состоянии причинить ему вреда. Разве что сикачи на лежбищах котиков и морских леопардов. Но и они от кромки прибоя дальше, чем на 10 ярдов, не удаляются. Так что и в этом варианте невидимость не дает никакого преимущества. «Я не собираюсь обсуждать с вами причины», – вызывающе заявил Сполдинг. Упрямо выпить и в подбородок. И «Я пришел сообщить факты, а факты свидетельствуют о том, что чудовище невидимо». «Если человек не может чего-то увидеть прямо у себя под носом», — рявкнул выведенный из себя Дрейк, — «это означает только, что он не туда смотрит. Проваливайте отсюда сполдинг, пишите свою докладную и не забудьте обвинить меня в потере рассудка». «Потому что я отказываюсь верить в прозрачных и невидимых монстров!» «Я ее с удовольствием завизирую! Только сейчас, пожалуйста, убирайтесь с глаз моих!» Он на мгновение умолк, растерянно покрутил головой, стиснул зубы и продолжил, но уже на полтона ниже. «Прошу прощения, я не должен был этого говорить, и нам нет никакого резона ссориться!» Вы придумали очень полезную штуку, я имею в виду ваши зажигательные бутылки. Не будьте их под рукой, не исключено, что всех нас сейчас уже не было бы в живых. Я рекомендовал бы вам подобрать парочку добровольцев и показать им, как изготовлять эти молотовские коктейли. Пусть у нас будет на всякий случай солидный запас. Если, не дай бог, дойдет до худшего, бутылки смогут помочь нам выжить». Сполдинг расплылся в торжествующей улыбке. «Ага, наконец-то вы признали, что я тоже кое-что соображаю. Очень хорошо. Уверяю вас, что и в дальнейшем не намерен держать свои способности в секрете. А Нора подтвердит, если понадобится, что я предупреждал вас о невидимости чудовища. Что ж, пойду заниматься обеспечением безопасности, раз больше некому». Выпустив последнюю шпильку на прощание, он величаво удалился. Его лицо выражало и оскорбленное достоинство, и триумфальную усмешку признанного гения. Дрейк проводил его усталым взглядом и беспомощно развел руками. У меня такое ощущение, признался он со вздохом, что мне строго противопоказано руководить людьми. Вообще. Не говоря уже об экстремальных обстоятельствах. Только знаешь, что Нора? Она посмотрела на него в упор нервно похрустывая костяшками пальцев. «Постарайся взять себя в руки, девочка!» – мягко, с нежностью произнес Дрейк. «К счастью, все слишком возбуждены и заняты собственными проблемами. Но не думаю, что стоит заострять чье-либо внимание на твоих переживаниях по поводу моей скромной персоны». Он немного помолчал. «Знаешь, Нора, в самый разгар нашей дурацкой перепалки со сполдингом, я вдруг сообразил, что все же заметил в той роще одну необычную вещь. Собственно говоря, я даже не знаю, что именно заметил, но что-то отложилось в сознании. Со временем я восстановлю в памяти последовательность событий и вспомню все в подробностях. Но и сейчас мне почему-то кажется, что я видел нечто очень важное, только не придал этому значения. «Ты больше никогда туда не пойдешь!» Свирепо прошептала девушка, сверкая глазами, как разъярённая львица. «Я тебя ни за что не отпущу, если только вместе со мной». «Да что на тебя нашло, дорогая?» Удивился Дрейк. «Откуда эти собственнические замашки? Ты уж дождись хотя бы, пока мы поженимся. И не волнуйся так, сегодня ночью я туда точно больше не собираюсь. А утром, если пожелаешь, сходим вместе». «Мне нужно обязательно еще раз все осмотреть». Нора вняла здравому смыслу и попыталась взять себя в руки. Сначала у нее это плохо получалось, но появление нового посетителя, перед которым она не хотела выглядеть взволнованной, придало ей сил и энергии. В комнату вошел Холлистер. Он без приглашения опустился на стул, а девушка, окончательно овладев собой, коротко извинилась и вышла из кабинета. Дрейк подавил зевок и приготовился выслушать очередную порцию досужих вымыслов. Против ожидания соображения механика оказались вполне резонными. Он вспомнил о ночи, когда они вчетвером добровольно несли до рассвета патрульную службу, меняясь парами через определенные промежутки времени. Тогда никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Но сегодня тревога один раз уже прозвучала хотя поймать или хотя бы рассмотреть нарушителя спокойствия, так никому и не удалось. Правда, все окончательно убедились, что свет монстру не по нраву, но Холестер и сейчас чувствовал себя не в своей тарелке. Его опасения разделяли еще несколько парней, которые могли спокойно лечь спать, зная о том, что снаружи всю ночь кто-то постоянно дежурит. Да и о безопасности девушек стоило позаботиться. «Мы уже лишились одного мертвеца и одного живого пса», – согласился с доводами механика Дрейк. «Не хотелось бы больше никого терять, даже если это будет пингвин. Полагаю, нам ни в коем случае не помешает выставить ночные посты. Поговорите пока с людьми, мистер Холлистер, а потом доложите мне». Механик ушел, а Дрейк остался ломать голову над тем, что же такое необычное, заметил он, в газолиновым пламенем рощицы. В тот момент увиденное не показалось ему особенно важным, но не было оно чем-то уж совсем обычным. Иначе как объяснить тот факт, что воспоминание об этом мимолетном эпизоде занозой засело в мозгу? В какой-то момент ему показалось, что он вот-вот ухватится за кончик ниточки и вытащит наружу ускользающий ответ. Но тут снова ввалился Холлистер. Поэтому пришлось вместе с ним составлять списки, расставлять людей и определять маршруты патрулирования. Со стороны радиорубки послышался возбужденный крик. Дрейк вышел на крыльцо. «Радар зафиксировал какое-то движение в районе птичьего базара, сэр!» – прокричал радист Спаркс. Дрейк кинулся в радиорубку. Несколько островитян поторопились туда же. На первый взгляд экран радара выглядел как обычно если не считать расплывчатого туманного пятна в углу. Это была южная оконечность Гоу-Айленда, на которой устроили десятки тысяч морских птиц свои гнездовья. «Вот здесь, видите?» Радист осторожно указал пальцем на экран. «Вообще-то птичий базар всегда так отражается, но только в дневное время. Ничего конкретного, просто туманное облачко. Днем над гнездовьями с утра до вечера собираются огромные стаи, Одни улетают далеко в море за добычей, другие возвращаются с охоты. Поэтому в светлое время суток контуры облака постоянно меняются. Сейчас оно стабильно. Это означает, что птицы просто всем скопом поднялись в воздух и кружатся над своими гнездами. Что-то их очень сильно напугало, потому что раньше они ночью никогда ничего подобного не делали. Дрейк нахмурился. «Проклятье!» «Быстро же она бегает, если, конечно, это та самая тварь, что утащила собаку. Выходит, пока мы тут суетились с фонарями и ружьями, она прямиком рванула туда. Ну и скорость. Да и размеры соответствующие. За такой короткий промежуток до птичьего базара разве что на лошади доскачешь». «Ну если она сейчас там, ее не может быть здесь, сэр!» – быстренько сообразил Кейси. «Наверное, эта гадина проголодалась и после нашего пёсика решила побаловаться дичью. Лично я не стал бы ей мешать. И уж тем более соваться к ней ночью с одними фонариками и дробовыми пуколками. Пускай себе набивает брюхо до рассвета, а там видно будет». Дрейк согласно кивнул. «Но патрулирование территории мы будем продолжать, как задумано», – предупредил он. «Бережёного Бог бережёт». Возражений не последовало. Мысль о том, что по Гоу-Айленду свободно разгуливает неизвестный науке монстр, полчаса назад прикончивший одну из собак, а затем со скоростью курьерского поезда, устремившийся в противоположный конец острова, чтобы и там поживиться свежатинкой, не вызывала положительных ассоциаций. Наоборот, в воображении каждого представало нечто столь первобытно свирепое и необузданное, что хотелось поскорее забиться в укромный уголок, и забаррикадироваться чем-нибудь тяжелым. С другой стороны, в распоряжении чудовища были десятки тысяч птиц и тысячи гнезд с птенцами и высиживаемыми яйцами. То есть такое количество легко доступной пищи, которой с избытком хватало бы для утоления аппетита не только самого большого и кровожадного хищника на свете, но и целой стаи его собратьев. Далеко не все пернатые взмывали в воздух при приближении опасности. Многие предпочитали оставаться на месте, вживаясь в землю и надеясь, что смерть пронесет стороной. Разумеется, мы будем держать ухо востро, сказал Кейси. Только мне, парни, как-то спокойней на душе, когда я знаю, что оно сейчас занимается птичками. Они рыщут поблизости, чтобы подловить кого-то из нас. Как и в прошлую ночь, Дрейк оставил в радиорубке двух вахтенных, приказав им не спускать глаз с экрана Радара, и незамедлительно докладывать обо всех изменениях. Сам же вместе с остальными вернулся в административный корпус. Среди островитян, не знавших о том, что монстр бесчинствует на птичьем базаре, эта новость вызвала легкий шок, но в то же время несколько разрядила обстановку до поры до времени. Естественно, никому и в голову не приходило ложиться спать. Даже девицы демонстрировали неожиданную готовность бодрствовать хоть до самого утра. В связи с этим к многочисленным заботам Дрейка прибавилась еще одна – уговорить разойтись по комнатам и немного отдохнуть, по крайней мере тех, кто не был включен в списки ночных патрульных. Вахтенные в радиорубке периодически докладывали, что радар продолжает фиксировать зависшее над птичьим базаром облако, состоящее из тысяч птиц, согнанных со своих гнезд неведомой угрозой. Прошел уже час а несчастные пернатые все еще кружили во мраке над покинутыми гнездовиями. Ведущие дневной образ жизни птицы, как правило, очень плохо видят в темноте. И к подкарауливающей их внизу опасности быть съеденными заживо добавлялся риск пораниться или разбиться насмерть, возвращаясь на землю. Миновал второй час, потом третий. Кто-то по-прежнему удерживал бесчисленные стаи в воздухе. По всем расчетам выходило, что это могла быть только та самая тварь, которая устроила переполох в роще и уволокла бедную псину. Четверо мужчин тщательно обыскали все жилые и спальные помещения, на тот случай, если кто-то пожелает лечь спать. Пассия главного электрика, которую звали Элизой, сидела в углу, глядя на окружающих круглыми, вытаращенными от страха глазищами. Ее кавалер не выпускал девушку из виду, Посматривая во все стороны, и был готов вступить в смертельную схватку с любым чудовищем, осмелившимся посягнуть на ее жизнь. Он был весь обвешан оружием, как рождественская елкой игрушками, и это выглядело довольно забавно. Дрейк обратил внимание, что Том Бэлден незаметно и как бы случайно старается находиться рядом с ним, куда бы он ни пошел. Необычное поведение юноши напомнило начальнику базы о недавнем эпизоде, Когда Томми, единственный из всех, последовал за ним в рощицу. Вспомнил он и о том, как у него самого в тот момент по коже бегали мурашки, а по спине струился холодный пот. Улучив момент, Дрейк отозвал парнишку в сторону. Кстати, Том, заговорил он. Я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что ты пошел за мной в заросли. Спасибо тебе. Одному мне было бы гораздо тоскливей». Не стоит благодарности, мистер Дрейк. Поспешно, сказал Белден, избегая смотреть ему в глаза. Я всегда готов вам помочь. В самом деле, прищурился начальник базы. А почему? Я полез туда считая это своим долгом, хотя отлично сознавал, что подвергаюсь огромной опасности. Но тебя-то что заставило столь опрометчиво рисковать своей шкурой? Том мучительно покраснел и не сразу нашел слова для ответа. Понимаете, мистер Дрейк? Начал он, слегка запинаясь. «Мисс Холл!» «Короче, она к вам очень хорошо относится, сэр. А я очень уважаю мисс Нору и вас. Я знаю, что она намного старше меня и ни на что не претендую. Ей ведь уже целых двадцать три, сэр. Вы о ней все время беспокоитесь, и она тоже за вас страшно переживает. Если с вами что-то случится...» «Одним словом, сэр, я прикинул, что ей будет спокойнее, если я буду все время держаться поближе к вам». Внезапно в глазах юноши мелькнул неподдельный ужас. «Вы ведь ей не скажете, сэр!» – воскликнул он умоляющим тоном. Дрейк надолго задумался, а потом веско сказал. «Полагаю, будет лучше, если ты станешь незаметно охранять не меня, а непосредственно мисс Холл. Между прочим, кроме тебя больше никто не считает, что она чрезмерно озабочена моей безопасностью». Том виновато шмыгнул носом. «Не думаю, сэр. Просто я часто смотрю на нее украдкой, когда знаю, что она меня не видит. Потому и заметил». Подпрыгивающей походкой в холл вошел сполдинг. «Я наладил конвейер по производству бутылок с горючей смесью», — громко похвастался он, чем привлек, как и надеялся, всеобщее внимание. «Какие будут распоряжения?» Не забудьте включить это в вашу докладную записку, буркнул начальник и отвернулся. Было как-то непривычно иметь персонального телохранителя в лице Томи Белдена, которому совсем недавно стукнуло 19. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, Дрейк прекратил разговор и послал услужливого молодого человека на улицу в помощь патрульным. Прошло уже 4 часа после захода солнца. Девушки удалились наконец на покой. Правда, только после недвусмысленного намека Дрейка. Из окна были видны пара патрульных, прохаживающихся туда и обратно по периметру залитого светом прожектора в пространство. Несмотря на принятые меры безопасности, люди находились в постоянном нервном напряжении. И вывести их из этого состояния не могли даже регулярные доклады наблюдателей в радиорубке, согласно которым монстр все еще продолжает активно сокращать поголовье обитателей, Птичьего базара. Ружейный выстрел разорвал царящую за окном тишину. И сразу раздался пронзительный собачий виск, сменившийся жалобным воем. Дрейк первым выскочил наружу и сразу увидел одного из патрульных, застывшего в напряженной позе, близо освещенной границы между ремонтным ангаром и радиорубкой. Он только что разрядил свой дробовик, а теперь замер в оцепенении, всматриваясь в темноту. В футах в 20 от радиорубки. Жалобно скуляя и повизгивая, катался по земле пёс. Он то раздирал с ожесточением когтями свою мохнатую морду, то вновь начинал вертеться в пыли, оглашая окрестности с жалобным воем. На ярко освещенном грунте в радиусе 10 ярдов не просматривалось ровным счетом ничего. Что могло бы явиться причиной столь странного поведения собаки? Дверь за спиной Дрейка распахнулась, и на улицу выскочило все бодрствующее мужское население Гоу-Айленда. Даже Сполдинг на этот раз не отстал от других и тоже вышел наружу, воинственно размахивая прихваченными бутылками с газолином. — Что случилось? — закричал Дрейк, тряся за плечи окаменевшего от ужаса часового. — Где Кейси? Т-т-там он... — с трудом выдавил патрульный, дрожащей рукой указывая в темноту. «Его кто-то душил! Я сам слышал, как он задыхался!» Сполдинг испуганно вскрикнул при виде крутящегося вступления пса, но нотки страха в его голосе быстро сменились торжествующими. «Я говорил! Я говорил!» — завопил он, приплясывая на месте. «Оно невидимо! Теперь все видят, что оно невидимо!» Неожиданно он размахнулся и метнул одну из бутылок с коктейлем Молотова. Та разбилась, но содержимое почему-то не загорелось. Должно быть, не сработал запал. «Где Кисси?» – рявкнул Дрейк в самое ухо все еще находящегося в шоке часового. «Куда он пошел?» Тот только всхлипывал и шмыгал носом, тяжело дыша и нервно вздрагивая. Толку от него не было никакого. За спиной Дрейка что-то ухнуло и загудело. Это Сполдинг швырнул еще одну бутылку. Вторая попытка оказалась более удачной. Горючая вспыхнула, и языки пламени взметнулись на несколько футов ввысь. Спустя мгновение загорелся и газолин первой бутылки. К несчастью, заведующий складом немного не рассчитал в горячке направление броска. Газолин быстро растекался по земле, и его горящие ручейки стремительно подбирались к деревянной будке радиостанции. Увы, никто вовремя не обратил на это внимания потому что все были заняты исчезновением Кейси. Дрейк продолжал ожесточенно трясти его напарника. Туда он пошел. Выдавил тот сквозь судорожные всхлипывания. Вроде бы услыхал что-то и пошел проверить, а потом, потом... Дрожащий палец часового указывал на глухой торец ремонтного ангара, освещенный прыгающим пламенем. Оставив патрульного, Дрейк бросился в указанном направлении. Света было более чем достаточно, и в первую же минуту он обнаружил сначала валяющийся в траве фонарик Кейси, а затем и его дробовик. Вот только его самого нигде не было. Соседние строения отбрасывали в сторону ангара длинные пляшущие тени, сливающиеся с границей тьмы и света на его противоположном конце. Избегающее яркого освещения существо Скорее всего, попыталась бы найти убежище именно там. Дрейк пробежал вдоль стены ангара, освещая все стороны подобранным фонариком Кейси. Пусто. Тогда он решил обойти весь ангар, чувствуя, как его с каждым шагом все сильнее охватывает озноб. С того места, где вертелся в конвульсиях пострадавший пес, прозвучал резкий хлопок ружейного выстрела. Потом тишина. Мгновение спустя огласившееся громкими криками людей. Дрейк обогнул последний угол и застыл потрясенный открывшейся открывшийся взору картиной. Радиорубка пылала, охваченная с двух сторон быстро разгорающимся пламенем. Струйки горючего и сброшенных с полдингом бутылок быстро подобрались к деревянному строению. Сухие доски занялись мгновенно. Пожар уже перекинулся на соседнюю пристройку в который продолжал мерно стучать генератор. Загорелась кровля. Внутри дизельной что-то лопнуло, вероятно, бочка с соляркой. И, получившая неожиданную подкормку пламя, с веселым ревом вырвалась наружу сквозь растрескавшиеся от жара оконные стекла. Когда удалось, наконец, подсоединить к гидранту рукав пожарного шланга, было уже поздно. Внутри генераторной температура повысилась настолько, что продолжающий работать дизель начал чихать, сбиваться с ритма и захлебываться, напоминая чахоточного больного. Каждый сбой сопровождался изменением напряжения. Из-за этого наружное освещение то мигало и тускнело, то вновь становилось ярким. Но всему приходит конец. Раскалившийся выше всех мыслимых пределов дизель, надсадно взвыв, в последний раз замолчал. В ту же секунду погасли все огни в строениях и подсобных помещениях, а также на территории базы. Поселок окутал сплошной мрак, лишь местами мигали лучи фонарей и догорающие угли пожарища. Одновременно иссякла вода в пожарном рукаве, поскольку прекратил работу, качающий ее электрический движок. Глубокая ночь накрыла поселок и живущих в нем людей. Низкие, тяжелые облака заволокли все небо, скрывая сияние давно взошедшей луны и равнодушных звезд. Лишь догорающие головешки продолжали тлеть в темноте, изредка выбрасывая быстро угасающие язычки пламени. Дрейк не успел еще до конца осознать тяжесть, свалившейся на островитян катастрофы, но основные проблемы требовали от него немедленных действий. Прежде всего он постарался навести относительный порядок, и создать подобие оборонительного рубежа, вокруг погрузившихся во мрак строений. Нельзя было ни на минуту забывать, что по острову бродит смертельно опасный хищник, натворивший уже немало бед. Дрейк расслабился, когда присутствие монстра было зафиксировано радаром на птичьем базаре, в четырех милях от поселка. Но сейчас у него возникли серьезные сомнения в правдивости этой версии. Если тварь продолжала охотиться за птицами, то кто же тогда схватил и задушил беднягу Кейси, чей труп бесследно исчез, как и тело капитана Брауна? И кто нагнал страха на второго пса и так с ним расправился, что его пришлось пристрелить, чтобы избавить от невыносимых мучений? Внимание бичом, стоявшего чуть в стороне от основной массы собравшихся вокруг пожарища людей, привлек странный скребущий звук на земле раздававшийся рядом с его правым ботинком. Биолог в недоумении нагнулся и направил свой фонарь на источник шума. Он увидел миниатюрное и совершенно невероятное создание, с достойным похвалы усердием, стремящееся втиснуться в маленькую норку в грунте. Бича изумленно наблюдал за его телодвижениями добрых полминуты, никак, впрочем, не связывая свое открытие со случившимися трагедиями. Между ними и в самом деле не было почти ничего общего, если не считать полнейшей совершенно фантастической абсурдности. Пока биолог созерцал копошащееся у его ног поразительное существо, забыв обо всем и не замечая ни сгоревших радиорубки и генераторной, ни отдаваемых приказов Дрейка, ни вездесущего сполдинга, визгливым голосом пугающего окружающих, которыми без него было тошно. Оно невидимо! Говорю я вам, невидимо! А теперь у нас больше нет света, и оно нас всех уничтожит! Всех одного за другим! Паникера необходимо было немедленно остановить. Дрейк легонько коснулся плеча Тома Белдена и коротко сказал: А ну-ка врежь ему разочек, чтоб заткнулся! Юноша размахнулся, послышался глухой удар, и истерические выкрики Сполдинга оборвались на полуслове: Дрейк! Как ни в чем не бывало, продолжал отдавать распоряжения, хотя внутри у него притаился тяжелый, холодный ком, вызывающий спазм в желудке при каждом воспоминании о постигшей Кейси страшной участи. Он постарался взять себя в руки и с удвоенной энергией стал наводить порядок в, казалось бы, совершенно безнадежной ситуации. Нора Холл стояла у окна в темной комнате отдыха освещенный лишь багровыми отблесками догорающих развалин радиорубки. Остальные три девушки тоже находились рядом под охраной нескольких вооруженных мужчин. Среди них был и главный электрик, который суетился больше всех и поминутно подбегал удостовериться, на месте ли его ненаглядная Элиза. Нора еще ничего не знала об исчезновении Кейси и поэтому не особенно тревожилась, но внимательно наблюдала сквозь стекло за энергичной деятельностью Дрейка. Ее возлюбленный успевал везде, обязав одних копать ямы по периметру, а других выкатывать из ворот складского ангара тяжелые бочки с горючим. Замысел его был достаточно разумным – создать подобие огненного кольца, в пределах которого островитяне смогут в сравнительной безопасности находиться до утра. Подружка главного электрика Элиза тихонько всхлипнула, а сидящая рядом с ней девица вдруг начала истерически хихикать. Это было так неуместно, что вызывало у присутствующих ощущение и реальности происходящего, хотя все понимали, что у девушки самый обыкновенный нервный срыв. Нора по-прежнему не спускала глаз с Дрейка, следя за каждым его движением, и не обращала внимания на то, что творится у нее за спиной. Она испытывала необыкновенное чувство гордости за его организаторские способности. И в то же время нечто похожее на разочарование. Умом она понимала, что он обязан прежде всего заботиться о благополучии всего коллектива и не может сейчас уделять ей внимания. Но глупое сердце от чего-то не желало прислушиваться к доводам рассудка.